секонд, орбитальная. Подготовка к старту проходила в лихорадочной спешке. Ким, чумазый как негр, в здоровенных стереоочках очках компьютерного дисплея, сам лично проверял каждое соединение, каждый шов, заваренный киберами. Пол вокруг шаттла был мокрый, скользкий и грязный. Герметичность баков проверяли, накачивая в них воду под трехкратным давлением, после чего ее просто сливали на пол. Дик кончил укреплять блоки СЖО, выдранные с мясом из гермопалаток. Три в кабине, три в носовом салоне, два на корме. Подключил к энергосети корабля, проверил. «Нет, так не пойдет», – возмутилась Сандра. «Включай от автономных аккумуляторов». «Какая разница?» «Дик, ну пожалуйста!» Дик ушел на склад. Вскоре вернулся вместе с угольком. Уголек волокла по полу контейнер с аккумуляторами. Открыв его, Дик сорвал из десятка заводскую упаковку. Лотнул головками в гнезда подзарядки. «Дик, ты их от аккумуляторов в шаттл заряжаешь?» «Нет. Сейчас энергия со станции по кабелю идет». А ты испугалась, что шаттл без тока оставим? Ага. Сандра принялась аккуратно распаковывать остальные аккумуляторы и втыкать в гнезда. Ты хочешь все зарядить? Их тут полсотни. Пригодиться могут. С ума сошла. Пробормотал Дик, но принялся помогать. Когда последний был воткнут, в полу открылся люк. Из него высунулся Ким. Сдвинул очки дисплей на лоб и спросил. «Ребята, вы ничего не делали?» «Энергосистема перегружена. Мы поставили аккумуляторы на зарядку». «Убрать часть», просил Дик. Ким надвинул очки, забормотал. «Энергосистема, мониторинг, график, прогноз». Поднял очки. «Нет, пусть стоят. Новых только не включайте». Скрылся в люке. «Дик». Чего он очки все время вверх-вниз дергает, просила Сандра. Когда очки опущены, компьютер считает, что Ким с ним говорит. Пытается все слова, как команды, интерпретировать. Ну и что? Ну и может получиться нежданчик. Компьютер парень умный, но дурак. Допустим, Ким тебе скажет, отцепись. А комп на свой счет примет и что-нибудь отцепит. Потом будет мучительно больно. Дик ушел проверять навигационный компьютер. Сандра поймала Сэма на складе. Тот отбирал груз для погрузки. Обсудили, что в каком порядке грузить. Уменьшили тяжесть до четверти земной. Начали погрузку. Уголек затаскивала очередную нуль камеру или контейнер в грузовой отсек. Сэм с Диком. Принайтовывали к полу и бортам. Сандра снимала двери нуль камер, складывала их стопкой, закорачивала датчики состояния двери. Потом запускала тест автодиагностики. «Сэм, попроси Кима проверить камеры», сказала Сандра. Сэм сунул голову в люк и крикнул. «Ким, проверь нуль камеры». «Хорошо», донеслось гулкое эхо из недров шаттла. «Поставьте аккумуляторы на зарядку! Люк Э-2! 200 каждый аккумулятор!» Сэм выпрыгнул из шаттла, нашел на полу люк с обозначением Э-2, откинул крышку. «Уголек, помоги!» Вытянули конец кабеля толщиной с руку, подключили к шаттлу. Сэм что-то набрал на выносном пульте. Повторили ту же операцию с соседним люком. «Сэм!» А двести не мало? Может, двести пятьдесят? Не беспокойся, Санди, я четыреста задал. Запас карман не тянет. Прибежала Ливия, поинтересовалась, как идет погрузка, и убежала готовить станцию приему комиссии. Дик разложил на полу восемь скафандров. Проверил каждый, один забраковал. Только хотел убрать, за проверку взялась Сандра. Я же проверил. Ты что, мне не доверяешь? Обиделся Дик. Не гунди. Санди знает, что делает, донесся из грузового люка голос Кима. Сандра показала Дику язык, чмокнула в щеку, чтоб не обижался, закончила проверку, помогла отнести и развесить по шкафчикам на шаттле. Через час из люка, сося ободранный палец, показался Ким. Сэм, Самое важное я закончил. Как только заправимся, можно лететь. Мы с Диком тоже кончаем. Вводим в автопилот маршрут и все точки, годные для посадки. Старт назначаю завтра на десять утра. А в девять утра послезавтра будем встречать комиссию. Так не сегодня стартуем? Нет. Сегодня крепко поужинаем и пораньше ляжем бай-бай. Помнишь, что дракон говорил? Чтобы стать великим математиком, нужно прежде всего выспаться. Эйлер. Я от него другое слышал. Чтобы стать великим человеком, надо спать четыре часа в сутки. Наполеон парировал дик. Дракон все знает, растягивая слова, подвел итог Ким.